Глава 7. Торговые агенты. Очнулся я резко. В глазах светило солнце, стоявшее уже довольно высоко. Я лежал в одной из городских хижин один. Чувствовал себя я прекрасно. А организм, бросивший из себя стресс в диком танце и переработавший отраву, сейчас работал как дорогие швейцарские часы, показывая бодрость духа. Мои движения привлекли внимание охраны. Во входной проём быстро зашёл мой сотник Яры в сопровождении другого сотника Бедлама, незаслуженно мною игнорируемого. Его стоит описать поподробнее. Это мощный высокий негр не входил в племя Банда. Он был одним из беженцев с территории то ли Чада, то ли Судана, его крупные черты лица дышали угрюмой суровостью. Но на самом деле он был довольно добродушен и даже мягок. Делал он всё не торопясь, стараясь выполнять все распоряжения буквально. Он был единственной опорой для своих многочисленных младших сестёр и братьев, но не прятался и шёл в бой, не страшась возможной смерти. Личного мужества и природной силы ему было не занимать. Бедламом я его назвал из-за того, что в хижине, где он жил, у него вечно царил самый настоящий бедлам. Как там можно было спать, что-то делать по хозяйству, для меня было загадкой. Звали же его то ли Бему, то ли Бема. В общем, новое имя Бедлам было ему очень созвучно. Португалец Луиш выглянул из-за плеча Бедлама. Сейчас я мог надеяться только на этих двоих. Остальные либо погибли, либо предали меня. Это было всё руководство, что поддерживало меня. Зато и оппозиции у меня в племени больше не было. Я встал с дощатой кровати, застеленной куском материи, брошенной на клочок сухой травы и пальмовых листьев, и произнёс. «Всё ли хорошо, мои верные товарищи?» Вторую часть предложения они пропустили, явно её не поняв, что было в корне неверно. За всех ответил, как это было ни странно, сотник бедлама. «Верховный вождь, вы очнулись! Хвала всем богам!» Остальные, включая и Луиша, радостно закачали головами и даже попытались улыбнуться, но не привыкшие к этому губы изобразили лишь какую-то непонятную гримасу. Я не стал терроризировать их самодовольным выслушиванием демонстрируемой радости и почтения, а сразу взял <кхм> быка за рога. «Ярый, Луиш, вы нашли кандидата в мои ставленники!» На этот вопрос ответил Луиш, бочком проскользнув между уже довольно широким и мускулистым яром и массивным бедламом. «Да, вождь, младший визирь масса согласился быть проводником твоей воли и твоим ставленником, и поклялся выполнять все приказы, убедившись вчера, что ты избран богами и добрыми духами племени банда». Ну что ж, он доказал вчера, что может быть полезным и не кичливым. «Кое железо пока горячо», — сказал я слова, неизвестным русской пословицы. Надо пользоваться произведенным вчера эффектом и привести к присяге все население города. А кроме этого, готовить торжественную церемонию присяги. По такому случаю раздадим часть продуктов, захваченных на складах, принадлежавших семье вождя. А что делать с его женами? Ничего. Если есть у кого желание, то забирайте. Либо отдайте желающим, кроме массы. А лучше продайте их, если кто возьмет. Там вроде даже красавицы были. Мне лишний клубок змеи ни к чему. Слишком силен я от ненависти в них. а то заснёшь ещё мужчины, а на ненароком евнухом, а то и вообще не проснёшься. ЮДИФ это давно всем доказала, кто знает историю. Кстати, я вчера видел два небольших корабля, явно не местные подделки. Это либо арабские торговцы, либо европейцы со смешанной командой. Луиш, надо бы узнать, кто такие, и пригласить на церемонию. А после расспросить, может, у них есть на продажу что-то нужное нам. Деньги у меня есть, но ну, и ты знаешь, что ещё». «Здесь мы хорошо прибарахлились, переговори с ними и доложи». Все трое, уяснив задачи, тут же вышли, давая возможность мне умыться и справить нужду, слить, так сказать, лишние накопленные вчера эмоции. Управившись, я приступил к наряжанию себя любимого в праздничные шорты и прочие прибамбасы. Увы, их было немного, и в основном это было оружие. Серьгу на ухе я не носил, хотя тут это было нормально. Кольцо в носу, мавитон, пирсинг, фу, мы не такие, оставалось только оружие. У меня его было на редкость много. Разложив всю амуницию перед собой, я стал выбирать, что нацепить на себя, а что нет. В итоге мой выбор пал на прекрасную саблю-шамширу, приобретённую довольно давно, и повсюду таскаемую за собой, но так никогда и не пригодившуюся. Кроме неё, надел себе на грудь перевязь сметательными ножами, привесил к поясу медный хапеш и заряженный револьвер, и бегло, оглядев себя, вполне удовлетворился осмотром. «Красив строю, силён в бою». Но это я уже доказала. А сейчас надо поразить всех своими манерами и величием. И да, надо произвести впечатление и на иностранцев. Ну и взорвать так по мелочи ситуацию. Мы же теперь не господа и прислуга. А товарищи? Ну да, это позже. Луиш. Луиш, надо бы узнать, кто такие эти белые. И пригласить на церемонию. Переговори с ними и доложи. Мысли лихорадочно завертелись у него в голове. Так, два небольших корабля действительно тёрлись бортами друг от друга и о пристани. Все вооруженные. Команда в основном белые, но есть и чёрные, рабы и мулаты. Но их немного. Развернувшись, Луиш быстрым шагом отправился на пристань, попутно обдумывая, как начать конструктивный диалог. По поводу языков он не расстраивался. Кроме своего родного португальского, он вполне сносно говорил на арабском и на местных наречиях. Немного на немецком, понимал большинство слов на французском, но с трудом составлял их предложение. Можно считать, что он был полиглотом, но полиглотом по неволе. Оглядев себя, он поправил бурнус на голове, спасавший от теплового удара. Поправил пояс, на котором висела хорошего качества сабля, захваченная в качестве трофея в недавнем бою, и закинул за спину обтянутую тонкой шерстяной тканью, уже довольно грязного халата, винтовку. Патронов к ней оставалось катастрофически мало, точнее их было всего два. Один из них уже находился в патроннике, а другой был зажат в левой ладони. В ней же Луиш держал кожаную ручку большого трёхслойного щита, вершины мастерства оружейников чёрного мамбы, непробиваемого даже пули, правда, с большого расстояния. Его сопровождала пятёрка свирепых негров, вооружённых до зубов и очень злых. Они были скорее декорацией, чем реально могли защитить Луиша от вооружённой команды пришлых торговцев. Да и смысла нападать не было, по крайней мере, не сейчас. Идти было относительно недалеко, и вскоре они прибыли на речную пристань, которая встретила воню протухшей рыбы, руганью моряков и удивлёнными возгласами команд, смотревших на них с бортов небольших парусных кораблей, по-другому ещё называемых гукрами или гукарами. На кораблях хорошо видели приближение странного негра, одетого как бедуин, всего увешанного оружием, включая старую, но на удивление исправную винтовку. Странный негр был среднего роста, и поэтому почти целиком скрывался за большим щитом, который крепко сжимал левой рукой. Его сопровождала пятёрка высоких, мускулистых негров с совершенно зверскими лицами. Капитан корабля с бельгийской командой Леонард Брюле напряжённо всматривался в странную фигуру и пытался понять, что этим неграм было нужно. Он прибыл сюда из секретной миссии, впрочем, какие уж тут секреты. Все было настолько очевидно, что даже была видна гримаса раздражения на загорелом лице его коллеги из Германии, Феликса штуббе который также внимательно рассматривал приближающихся негров. Под началом Брюлея были 20 солдат и один пулемет Максим, изобретённый в 1883 году, и постепенно принятый на вооружение всеми странами, понимающими его эпохальное значение. Понимал это и король Бельгии. И даже крупнейший землевладелец Африки, Леопольд II, приобретя для своих кониальных войск пробную партию из двух штук. Один из них и участвовал в этой секретной миссии. Кроме солдат, на небольшом корабле была команда, состоявшая из мулатов и обученных негров под командованием хозяина Гукра, почтенного Мавра из Туниса, называвшего себя Дерхамома. Трюмы корабля были заполнены разноцветными стеклянными бусами, железной утварью, старыми мушкетами, найденными то ли в какой-то лавке старьерщика, где-нибудь в трущобах Мадрида или Лисабона, то ли купленный оптом по цене металлолома, обнищавшего дворянина, распродававшего всё скупленное предками барахло и своего старинного замка, проданного на аукционе с молотка за долги. Был, конечно, ещё более весомый товар, предназначенный для вооружения лояльных к будущей власти местных царьков, и племенных вождей, и это была пара ящиков, снятых с вооружения и устаревших однозарядных винтовок системы ГРА, одна из которых как раз висела за плечом странного негра, а к ним ещё было несколько ящиков с патронами, списанными по той же причине. Да и сроки и условия хранения не способствовали дальнейшему их использованию европейскими армиями. Капитан Брюле прибыл сюда три дня назад, а через сутки приплыл коллега и конкурент, капитан Штубба, с аналогичной миссией. Трюмы его корабля были забиты таким же барахлом, что и у брюле. А вот по поводу оружия на борту, у Леонардо были вопросы к своему коллеге, задавать которым пока не решался. В том же знаковом 1884 году, под председательством железного канцлера Германии Отто фон Бисмарка, была создана коллегия о разделе Африки и урегулировании спорных вопросов по приобретению колоний на африканском континенте. Всё было решено полюбовно, и характеризовалась простой русской пословицей «кто успел, то и съел». Гораздо позже в армейской среде сформировалась оправдательная концепция подобного хищнического подхода, выразившаяся в выражении «в большой семье не надо спать долго». В итоговом меморандуме съезда представителей ведущих европейских держав было решено, кто первым заявит свои права на территорию, покажет любой документ, удостоверяющий это, тому эта территория и отойдет. Поэтому капитан Брюлей переживал, что его, возможно, более ушлый и опытный коллега обстряпает это дельца раньше и сильно злился непредвиденным помехам. Капитан Феликс фон Штуббе приложил к своим губам талевшую ароматным дымком пахитоску, к которым пристрастился еще будучи в командировке в Южной Америке, и, прищурив от ароматного сигаретного дыма свои умные и внимательные глаза, с почти прозрачной, словно ледяной радужкой, рассматривал странного негра, почти подошедшего к речной пристани. Немец был спокоен, нежное поведение бельгийского офицера не укрылось от его глаз и указывало на то, что он успел вовремя. И ничего ещё не решено. Территория экваториальной Африки, лежащей к востоку, от постепенно колонизируемого немцами Камеруна, была неконтролируема, и здесь сталкивались интересы трёх крупных европейских держав. Франция, захватывающая жирные куски пустыни, двигаясь с севера, Бельгия, которая в противовес Франции колонизировала территории, двигаясь с юга, И Германии, которая по своей давней привычке, ставшая уже дурным признаменованием для неё, двигалась с запада на восток африканского континента. Феликс фон Штубе происходил из астзейских немцев. Его отец поступил мудро. Старшего сына он отдал в артиллерийскую Михайловскую академию, где тот выучился, получил чин офицера и стал делать карьеру в русской царской армии, а младшего отправил в Германию. Поступать в пехотное училище для аналогичной карьеры, но уже в Германской империи. но немец немцу Розене, и карьеру молодого Феликса, окончившего пехотное училище имени Фридриха Великого, что называется, не задалась. Ему не давали расти, и ни о какой карьере речи уже не шло. Феликс выдержал удар, приготовленный судьбой, ведь о чём-то подобном его предупреждал и отец, когда отправлял учиться в Германию, и он стал искать другие пути карьерного роста. В это время Германия также включилась в экспансию и борьбу за колонии. И молодой лейтенант... отправился в качестве помощника военного атташе в Бразилию, а затем в Аргентину. Дальше была Мексика, а потом и Африка, как восточная, так и западная. Но и здесь он не продвинулся по службе так быстро, как хотел. Дослужившись до капитана, стал выполнять мелкие секретные миссии, помогать заключать договора с местными царьками о передаче их территорий во владение Великой Германии. Но делал это, что называется, без огонька, а просто выполняя тяжёлую работу разведчика и военного советника. Тот же функционал исполнял и капитан Леонард Брюле, но это детали. Сейчас в трюмах когтя лежали бусы, отрезы дешёвой материи, старые винтовки. Не такие, правда, древние, как у бельгийцев, но не менее бесполезные. Были там и железные котелки и котлы, упаковки с ножами, ящики с дешёвыми саблями, большинство из которых было либо списано, либо переделано немецкими оружейниками и сломанных клинков. Ну и как противовес бельгийцам и французам, лежали три ящика с винтовками Маузера, образца 1871 года, относительно недавно снятые с вооружения армии Германии. И они были не тем хламьём, который заполняло трюм у бельгийцев. Всё отличного качества и сохранности, а к ним ещё и пять ящиков с патронами в цинковых укупорках. бы имел звание капитан, но давно уже не жил на своё офицерское жалование. Будучи деятельным и грамотным офицером, не лишённым коммерческой жилки, к чему его вынуждало плохое отношение со стороны командования, он давно наладил торговые связи с американцами, сбывая им по своим каналам в обход фатерлянда, который, по сути, не был ему фатерляндом, слоновую кость, редкие породы дерева, а также изредка попадавшиеся ему в руки алмаза. С алмазами была вообще отдельная история. Территории, которые контролировала Германия, не обладали ни большими россыпями золота, ни драгоценными камнями, и поэтому особого дохода не приносили. Но Феликс немало побродил по Африке и сталкивался уже лицом к лицу с небольшими невзрачными камушками, отмыв которые, можно было вознаградить себя самым дорогим драгоценным камнем. Да и других природных богатств в Африке хватало. Надо было только не лениться. После первой продажи небольшой партии алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней через посредника в Нью-Йорке, примерно через месяц к нему пожаловал старый благообразный еврей, с кучей молодых родственников и охранников, вооружённых до зубов. Прибыли они на быстроходном клипере «Ласточка» с портом приписки Сан-Франциско. Пришвартовавшись в порту, порту португальской колонии Сан-Томэ и Принципе, они через знакомого человека дали знать Феликсу о своём прибытии. Узнав об этом, Феликс, на принадлежащем ему кече коготь, приплыл туда же. Феликс был Феликсом, а не расистом или кем-либо ещё. Поэтому национальность его делового партнёра не имело никакого значения. В том многочисленном замесе авантюристов, негодяев и просто моральных уродов всех европейских национальностей и не только, чтобы бурлил как на островах, так и на континенте, не имело значения твоя рожа или национальность. Имело значение лишь звериная сила, ум и удача. Изворотливость, хитрость, способность выживать в самых тяжёлых ситуациях шла к этим трём качествам весомым, но не основным довескам. а Феликс ещё был вынужден помогать своей престарелой матери и сёстрам, неудачно вышедшим замуж. Да и брат частенько просил о финансовой помощи, надеясь на него. И Феликс помогал, зарабатывая на потоке товаров, которые шли из Африки. Старый мудрый еврей, прищурив левый глаз, смотрел через увеличительное стекло на принесённые Феликсом в кожаном мешочке необработанные алмазы и молчал. Наконец он отодвинулся от них и натужно и слишком демонстративно кряхтя выпрямил свою спину. «Сколько вы за них хотите, молодой человек?» Феликс назвал желанную сумму. «А не хотели ли вы уступить старому еврею?» Феликс редко улыбался, поводов было мало, но сейчас улыбнулся и молча добавил ещё один небольшой камешек редкой расцветки и приятных размеров. «Молодой человек, с вами исключительно приятно иметь дела. Я ради этого сорвался со своего тёплого дома, пережил две недели ужасного морского путешествия через Атлантику, И только для того, чтобы увидеть приятного молодого офицера, на котором так хорошо смотрится имперский китель. Кстати, у кого вам его сшили? Исключительно безобразно. Мойша, сын мой, сними обязательно мерки с этого офицера и закажи ему хороший китель с брюками и не забудь про фуражку и знаки различия. К сожалению, в нашей жизни не исключены неожиданности, поэтому закажи портному еще хороший твидовый летний костюм. ну и всё остальное, ну ты знаешь, для нашего уважаемого компаньона». Произнеся это, старый еврей снова посмотрел чёрными глазами на Феликса, пытаясь растопить вечный лёд его холодно-прозрачных голубых глаз, которые были как зеркало, отражая образ человека, рискнувшего посмотреть в них, и продолжил. «Я надеюсь на вас, молодой человек, и на наше взаимовыгодное сотрудничество. Бумаг подписывать не будем». но если у вас возникнут проблемы после долгой работы, старый Авраам или его дети всегда примут вас в Северной Америке и пристроят на непыльное место. Удачи. На этом их встреча закончилась, и каждый вернулся к своему образу жизни. Старый еврей к себе в Нью-Йорк на алмазную биржу, а Феликс в Камерун. И сейчас Феликс рассматривал странного негра, с удивлением убеждаясь, что это не представитель местных племён, а хорошо так загоревший европеец, маскирующийся то ли под араба, то ли под негра. А в его койоте лежал составленный пробный договор на приобретение территории от реки Убанга до реки Илу. Похожий договор лежал и у капитана Леонардо де Брюле, только на территории от реки Убанга до озера Чат. Река Илу и прилегающие к ней территории его величество в лице капитана Брюле не интересовали. Но последние события этому очень сильно помешали. Ни капитан Брюле, ни капитан Штуббе не предполагали такого развития событий и были весьма удивлены, когда увидели довольно большую по местным меркам армию, вооружённую холодным оружием и парой мушкетов, которые, скорее всего, не дали даже одного залпа, когда эта самая армия была разбита, что было видно даже на глаз во много раз меньшим войском, что, естественно, достойно удивления. Наконец, процессия бесстрашно добралась почти до борта кораблей и остановилась. Вперёд вышел странный негр и заговорил на чистейшем португальском языке. Бельгиец португальского не знал, а Феликс только понимал и мог озвучить лишь несколько ходовых слов. Вот он их и озвучил. Странный негр быстро перестроился и представился Луишем, визирем великого вождя народа банда, Ванна. И был он, как уже догадались оба капитана, португальцем. Скривились оба, уж лучше бы он был англичанином, с этими ближайшими родственниками испанцев. Не хотели иметь дело оба, что бельгиец, что небец. Ангола и Гвинея из Африки не выкинешь, Придется и с хвастливым и, и жадным до глупости представителям португальского народа вести дела, раз такое дело. «Приветствую вас, уважаемые господа!» — коверкая французские и немецкие слова, начал Луиш. «Мой достопочтимый вождь настоятельно просил вас участвовать в его церемонии вступления в должность верховного вождя и назначения команданта народа банда, или главного военного вождя всех территорий, населенных нашим народом». После этой фразы челюсти у всех слушающих этого непредсказуемого вана в прямом смысле отвисли, а глаза расширились. Даже у Железного Феликса глаза превратились в два горных озера, и в них, словно внешняя вода, плескались удивление и вопрос «А, что он сказал?». Луиш, очень довольный произведённым эффектом, отчётливо приосанился, картина отставил правую ногу в сторону и, уперев свой щит в левый бок, повторил. «Да, мой вождь назначил себя командиром всех войск, которые сумеют собрать на наших землях. А управлять поставит наиболее верного своего последователя из числа новых неофитов. И мы не дикари, мы христиане. Слышали, было такое христианское царство Гаога. Так вот, наш вождь – потомок тех правителей, то есть цари. Но из-за природной скромности он не хочет возлагать на себя корону и передаст бразды правления достойному, кого выберет сам. Он же будет защитником слабых и угнетённых. «И берегитесь, о бледнолице дьяволы, его гнева!» Пафос фразы в конце речи просто зашкаливал, но Луиш этого не замечал, впав в враж. Очнувшись, он понял, что оскорбил сам себя, но сделал вид, что он не такой. Даже если оба капитана и оскорбились поначалу и не планировали сходить на берег, чтобы общаться с местным новым царьком, то после такого представления у них отчётливо зачесались пятки, направляя ноги в каюты. а голова уже продумывала, что надеть и сколько человек охраны надо взять с собою. Как было сказано выше, у Леонардо де Брюле было 20 человек солдат и около 50 человек команды, у капитана Штуббе 10 и ещё 60 человек команды. Но в вот от бельгийцев, его команда состояла частично из европейцев, частично из представителей бывших американских рабов, а сейчас свободных негров, что обосновались сначала в Либерии, а потом распространились в поисках заработка по всему атлантическому побережью Африки, дойдя до Анголы.